«От всей души, советую, брат, не суйся туда, я там был и такое видел, с чего и врагу не пожелаю», — голос Анатолия. Теплое светлое утро августа. В кабинете витают частицы догорающего лета. Михаил Сергеевич, я беру это на себя». «Так-так-так, ты точно решил?» «Абсолютно точно. Это принесет известность всему журналу. Только что...» «Мне нужны деньги на дорогу. Билет туда-обратно, и я принесу вам такие материалы, которые произведут реальный взрыв. Это будет не сенсация, это будет революция, апокалипсис всех других изданий вместе взятых. И мы с вами, Михаил, станем его свидетелями». «А поверил бы я, скажи мне, кто тогда, что буду отстаивать свое право на жизнь вместе, где она уже не имеет власти?» «Наверное, нет».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 Я пожал ему руку. Он же крепко меня обнял. Когда отстранился, в глазах ученого стояли слезы. Капли теплой жидкости падали мне на лицо. Кажется, кровь. Я машинально выставил правую руку перед собой. «Нет!» Пальцы нащупали теплую плоть. Влажные глаза, налитые кровью, исполненные ярости. Под ладонь неожиданно потеплело. Волна жара пробежала по всему телу, оставляя на коже капельки пота. В мозг ударила сильная боль. Мгновение спустя передо мной полыхнуло. Зверь встал на ноги, отстранившись от меня. Через секунду его окутал ореол пламени. Казалось, его кожа горела сама собой, выделяя клубы едкого дыма. В ноздри ударила паленым. Я не знал, что происходило. Огонь осветил все помещение цеха, языки пламени отражались на ближайших станках. Я не знал, что происходило, но испытывал облегчение от кислорода свежей волной, хлынувшего в раскаленные легкие. Казалось, он весь был покрыт пламенем. Рев, наполненный болью, потряс цех. Тварь металась по помещению, объятая огнем, пока не упала на бетонный пол, судорожно сжимая мускулы, источая во все стороны искры отчаяния. Кусок, прожаренный насквозь плоти... Ни больше, ни меньше. Бешеные тени метались по стенам в дикой пляске смерти. Высокочастотный виск стоял в ушах, перекрывая даже биение сердца. Артефакт в левом кармане рубашки бился в такт ударом крови в мозг. Я не знал, что происходило, но я был рад от сознания того, что еще жив. Прошли считанные минуты, а они уже в зоне. Трое отчаянных сталкеров на границе запретной территории. Ни единого монстра, ни одной аномалии. Первое, что они услышали, был протяжный крик. Нет, не крик о помощи. Крик, исполненный боли и отчаяния, потряс границу. До источника было далеко, но все же все трое остановились, прислушиваясь. Спустя секунду он повторился, заставив вжать головы в плечи. Жуткий крик, раздирающий душу. Господи боже, ребят, похоже, там убивают кого-то. Стекла, оставшиеся в окнах, разлетались в пыль. Я чувствовал все это. Заброшенный цех на окраине зоны трясло под ударами инфразвука. Это был я. Звук бил с такой силой, что станки дрожали под напором сейсмических волн. Со стен отваливались кубометры штукатурки. Хотя не сразу понял, что это был мой собственный крик. Снаружи шел снег. Да и не просто шел, густо валило огромными хлопьями. Наверное, только здесь так бывает. Снег шестого сентября. Преломляясь сотнями льдинок, в лучах выглянувшего вечереющего солнца снежинки сгорали, не долетая до земли метра. В голове пустота ни единой мысли, опустошение пустошение следствия полного перегруза. События всей жизни уместились для меня в одни сутки. Не хочу описывать свой облик и ощущения Лишнее. Боли было уже слишком много, чтобы снова к ней возвращаться. Скажу только, что я был скорее мертв, чем жив, если вопрос ставить ребром. Не знаю, какая сила держала мое тело на ногах, но я был абсолютно уверен в полной нежизнеспособности своего организма. Оставив за спиной ворота, я, превозмогая желание упасть и забыться, двинулся по дороге на восток, к свободе, к жизни. Понимал одно — если сейчас упаду, то уже не встану. Сенсационная статья! Ха! Сенсацию произведет одно мое фото после всего этого. Зона полна неожиданностей. Проснувшееся вдруг и тут же уснувшее чувство юмора было одной из них. «Стоп! Это кто там?» Все трое остановились. Вечерний туман расстилался по земле. В неверном свете местного солнца, навстречу им шатаясь, двигалась одинокая фигура. «Зомби! Мочи его!» Что-то необъяснимое удержало троих от выстрела. Так и стояли, уперев приклады в плечи, пока он приближался. «Е-моё! Человек!» Глаза его, казалось, не видели, такое ощущение, что он находился сейчас далеко отсюда, и только тело медленно, но верно одолевало метр за метром, по всем признакам зомби, но нет, человек почему-то ни один в этом не сомневался. Также под прицелом он приблизился вплотную, задев одного плечом, прошел между ними и дальше к блокпосту. Ребята стояли, не издав ни звука. Забыв про оружие, которое держали у плеча, долго еще целились ему вслед. Абсолютно ошарашенные. Настолько, что забыли даже предложить помощь. «Ну, ничего себе!» Только и смог выдавить один. Секунду спустя второй нашелся. «Слышь, парень, на этом блокпосте только впускают. Не ходи туда, застрелят!» Да брось ты, Вань, ему, видимо, пофиг. Все трое, ошарашенные, еще долго смотрели ему вслед. Дорожка из свежих капель крови тянулась по потрескавшемуся асфальту. Кроны тополей по сторонам дороги уносились ввысь, играя сухими листьями в лучах закатного солнца. В лицо подул легкий ветерок. Прощальный подарок зоны. Возможно, слегка приободрил, я не знаю точно. Обратил мысль в небо. На малой высоте, ниже верхушек деревьев, наматывали надо мной круги вороны. Чувствуют суки. Но подлететь поближе пока боятся. И тут мое небо заполоняет черным. Стая кидается вниз. На меня. Страшно? Нет. Просто немного злости. Самая малость... Но достаточно для того, чтобы несколько черных тварей жирными, отожранными булыжниками рухнули на асфальт, подыхая в припадках. Во мне есть еще силы. Так что не суйтесь. Пока. Большая часть таи заняла места на придорожных деревьях, жадно зыркая на меня черными бусинами глаз. Как только я прошел этот участок, карава сняла светок и опять закружилась надо мной. Я не видел этого, но... чувствовал. Я вообще уже почти ничего не видел. Казалось, глаза умерли, остались только инстинкты, ощущения. В те редкие моменты между ударами сердца, когда я обращал внимание на окружающий мир, я чувствовал его даже лучше, чем если бы смотрел на него широко раскрытыми глазами. Где-то слева у валунов пульсирует странное аномальное образование. Здоровый кабан роет землю неподалеку. С вершины тополя сорвался и устремился к моим ногам совсем уже пожелтевший лист. Как рано сюда приходит осень! Пара-тройка сотен метров перегораживаются двумя БТРами, стоящими друг к другу почти вплотную. Перед ними импровизированные заграждения из мешков с песком и всякого хлама зоны — За ними не меньше дюжины душ. Кто-то бьет кого-то по плечу, указывая на дорогу. Меня заметили. Приоткрываю глаза. Да, все правильно. БТРы, заграждения, кучка вооруженных до зубов зеленых рекрутов на границе воинской части. Не меньше десятка держит меня на мушке. Но что-то идет не как обычно. Может, мой жалкий вид не дает им открыть огонь на поражение?» Я медленно сокращаю расстояние между нами. Аять, не с места! С некоторым опозданием мой мозг декодирует сигналы слуховых рецепторов. Один стоит чуть впереди, перед рукотворными укрытиями, целези в меня, судя по всему, главный. Команда исходит от него. У меня еще остались капля силы, самая малость, но этого хватит, чтобы стереть с лица земли как минимум половину из них. «Нет, не будет здесь больше смертей, хватит, хватит этого ужаса, у всего есть конец, но конец этой истории не будет кровавым. Я сказал свое слово, пусть и ценой своей жизни. Между нами не более двадцати-тридцати метров, главный в который раз приказывает мне остановиться, что-то удерживает их от выстрела». Но это продлится еще недолго. Они уже превысили все критические нормы, подпустив меня слишком близко. Еще немного, и грянет огненный шторм. Всему есть предел. Даже терпению военного в подобной ситуации. Из-за бронетранспортеров выбегает человек в штатском, начинает что-то быстро говорить главному. Его внешность кажется отдаленно знакомой. Но мое перегруженное сознание не в силах вспомнить его, Между двумя завязывается нешуточный спор. Я чувствую конфликтный настрой. Военный грубо отталкивает оппонента, снова берет меня на прицел. «Стой на месте! Сейчас же! Или открываем огонь!» Предупреждающий в воздух. А мне уже больше и не надо. Силы полностью покидают тело. Мозг отключается. Внутренние процессы организма впадают в анабиоз. Секунда тишины, Последний удар сердца — здравствуй, асфальт. Меня окружают, чьи-то руки тянутся ко мне из ниоткуда. Бережно, но быстро поднимают мое тело, с дороги которой нет. Вороны разочарованно гудят за границами сознания. Кто-то дает автоматную очередь по деревьям. Истервятники чертовы. Тишина, тяжелые удары сердца. Лежу на чем-то мягком. Темнота, стук сердца, из туманного безмолвия выплывает чье-то лицо, подернутое, скрытое в глубине болью, глаза, полные жалости, смотрят на меня. Я его знаю. Анатолий. Господи, я не могу поверить. Что они с тобой сделали? Коля, отряд, что с ними? Они все Проваливаюсь в пучину. Сознание вертолетит. Когда приоткрываю глаз, вижу обшарпанный потолок неизвестного помещения. По телу пробегает волна адской боли. Организм выбрасывает наружу через рот порцию крови. Тело агонизирует. Скорее сюда! У него припадок!» Надо мной склоняется еще кто-то. Седой, в очках. Я его не знаю. В ноге кольнуло. Несколько человек держат меня за руки и за ноги, чувствуя, как по игле в меня вливается жидкость, яд в малой дозе. Но от него все тело расслабляется, мускулы немеют, мозг заволакивает пелена спокойствия и безразличия, проваливаюсь в дрему. Бог-громовержец бьет своим огромным молотом по каменной наковальне мозга. Их целая туч, сотня, не меньше. Наполовину обугленный труп жуткого существа поднимается с пола. Налитые кровью глаза впиваются в меня. Высокие стены дрожат, покрываясь мелкими трещинами. С потолка сыплются куски бетона, арматуры и целые плиты. Огромное здание вокруг меня целиком осыпается в прах. Мы остаемся под звездным небом. Я и мертвец. Сейчас он один, но, клянусь, секунду назад их было не меньше сотни. Небо затягивает черными тучами. Первые капли падают на лицо. Я чувствую на губах привкус крови. Когтистая лапа перекрывает мне кислород. Ливень хлещет по земле. Вместо воды кислотная кровь. Красные глаза пожирают меня взглядом. Нечем дышать. Смрадное дыхание, бьющее прямо в мозг. Сознание пылает огнем. Дышать нечем. Ноги отрываются от земли. Система не жизнеспособна. Открываю глаз. Солнечные зайчики пляшут на стенах. Белая комната. После всей этой разрухи невероятный контраст. Где-то рядом пиликает в такт сердцебиению аппаратура. Надо мной склонилось миловидное лицо медсестры. Улыбка. Впервые заказалась долгие годы. Расслабляла. Загипсованной рукой провел по лицу. Все в бинтах. Это сон? Или? Из черных глубин сознания приходит мысль. Все вокруг фикция. Все это ненатурально, фальшиво. Я все так же в объятиях смерти. Внутренняя волна отчаяния перекрывает внешнюю умиротворяющую обстановку. «Я принес каплю безысходности в этом море спокойствия. Освободите меня! Это все лишь сон, жалкое подобие реальности! Прошу вас, успокойтесь, все хорошо!» Уже не действует, агония началась. «Кто-нибудь, все сюда, на помощь!» Поздно. Тело сотрясают разряды электричества. Вы все — выдумка, порождение фантазии. Я все там же, среди моря отчаяния. В палату, привлеченные шумом, вламываются два санитара. И тут я не выдерживаю. Крик, содержание неважно. Важен рот воздействия, проникающий, разрывающий, выжигающий. Один из них пытается держать мои ноги, прижав к койке. Другой, тот, что держит руки, хватается за голову и с криком падает на пол. процесс пошел это уже неконтролируемо стекла в окнах и зеркало у двери покрываются сеткой мелких трещин медсестра с трудом поднимаясь с пола стоя на коленях у медицинского столика пытается наполнить шприцы зампулы аппаратура в комнате слегка поискрив выключается выдав в атмосферу изрядную порцию едкого дыма Санитар у ног сгибается, как под порывом сильного ветра, лицо покраснело, вены на висках опасно вздуты, но держит, не отпускает, возможно, он и спас всех нас, а также медсестра, вколовшая мне транквилизатор. Это длилось еще несколько секунд, а потом все вокруг начало медленно плыть, на душе улеглось, стало как-то спокойнее. Рядом с кроватью двое медиков приводили в чувство третьего. В палату кто-то влетел и ахнул. Краска на стенах была вся испещрена сеткой мелких трещин. Ударом своего сознания я выбил стекла в комнате и, как мне рассказали потом, сжег всю электронику на этаже. За окнами без стекол разгорался сентябрь. Здесь, в километрах от зоны, еще вовсю полыхало лето, жаркое, знойное. На деревьях у нашего корпуса радостно голосили мелкие пичуги. Здесь вовсю кипела жизнь, и люди, люди были совершенно другие. Ласковое солнышко приятно припекало кожу прикрытых век. Возбужденные голоса медиков постепенно сливались в один неразборчивый гул, Веки тяжелели под действием вещества, я медленно уходил за кулисы внешнего мира. Однако теперь было не страшно, теперь было хорошо и спокойно, даже немного радостно, насколько того позволял транквилизатор. В полусонном состоянии размышлял, что будет дальше. В тумбочке рядом с кроватью в верхнем ящике лежала пара жетонов и еще кое-что — что сейчас мерно пульсировало в такт моему сердцу. Да, конечно, впереди еще много интересного. Впереди мой рассказ о зоне, фото в прессе, интервью и съемки. Грандиозное и необъятное. 2007-2009 годы.